«Дочка, сходи за хлебом, пожалуйста». И через некоторое время, когда поручение не выполнено, «Дочь, я сколько раз должна говорить?» Вчитываемся в отрывок из повести Андрея Битова «Заповедник». «Она, косуля, у меня полгода жила, а с тех пор далеко и не уходила. Я на шкуре свой шов узнала». Андрею Сергеевичу стало не по себе, «Но это же не мы, он, о секса!» Екатерина Андреевна вдруг повернулась к нему, взяла за плечи и так прямо заглянула в него. «Не вы?» Екатерина Андреевна побелела. «Ты и убил, тебя и судить надо!» «Ну, мать, ты уж слишком!» — ледяно сказал сын. «И в другом месте!» «Ну, а если я скажу, что хотела бы иметь внука, что мне немного осталось жить...» Это запрещенный прием, мама. Кто запретил? Кто запретил мне хотеть этого? Твоя Нана не станет рожать. Почему это? Чтобы голос не сел, вредно говорит Екатерина Андреевна, потому что ты ей не так лестен, как она тебя. Ей другого надо. Мать! Екатерина Андреевна зажмуривается, как от удара. Как видно из текста, переход от обращения «мама» и «мать» стилистически значим. Он передает изменения тональности общения, характера взаимоотношений говорящих. В самом деле, если каждый из нас вспомнит собственные, многочисленные бытовые случаи, то без труда обнаружит похожие. А этот пример о перемене отношений свекрови и невестки, отношений сложных, натянутых, так как молодая женщина вошла в дом свекрови, уже имея собственного ребенка. Правда, перемена была подготовлена хорошими качествами невестки, хозяйки и жены, но все же две женщины ходили по дому, как бы не замечая друг друга. А изменение отношений настало в момент желанного для свекрови наименования — обращения «мама». Свекровь хвалила меня, а я ушам своим не поверила. Да как хвалила? Я застыла за сараем с пустым ведром в руке и не могла сдвинуться с места. «Саша, дескать, такая умница, заботливая, все умеет. Сыну повезло, и как она хочет ребенка!» Но пожаловалась свекровь. «Все хорошо, только не зовет меня Саша матерью». Вечером она зашла к нам, как всегда. Снова как-то безразлично посмотрела на меня, поиграла с малышом и собралась уходить. Не знаю, как у меня вырвалось. «Мама, куда вы спешите? Посидите еще». И вдруг я увидела, как раздражали ее руки, в глазах стояли слезы. Она нагнулась к малышу, а я сделала вид, что ничего не заметила. С этого вечера я поняла, что ошибалась в ней, что она рада за нас, ей хорошо с нами, и моего ребенка она любит. Работница, 1980 год, номер 8, страница 21. Поучителен этот бесхитростный рассказ. Можно обратить внимание читателя и на многозначность таких обращений. Обращение «мать» мы слышим и по отношению к жене, и со стороны подруги, например. «Ну, мать, ты натворила!» Впрочем, такое обращение не столько служит привлечением внимания собеседника, сколько выражает отношение говорящего к нему. Это обращение сродни такому, как «голубчик», «голубушка», «дорогой» и фамильярное «дорогуша», «брат». или приведенные ранее по другому поводу сударыня и другие, например. А Никита бешеным кролем промчался из конца в конец бассейна и остановился, только задохнувшись от непривычной скорости. Ну что, брат, высекли тебя, громко сказал он, и правильно сделали. Дворкин восемь часов полета. Как видим, брат в данном случае выражает не лучшие отношения. хотя зачувствие к пострадавшему все-таки прочитывается. «Понимаете ли, голубчик», — говорил он, — «без биографии нет поэта. Каждый обязательно должен пользоваться своим пережитым». Боруздин, заметки о детской литературе, о Самуиле Яковлевиче Маршаке. Документальный экран предложил телезрителям передачу, посвященную матери. Два фильма, один о светлом детстве рядом с мамой, второй об одинокой старости матерей. Одна из жительниц дома для престарелых, старушка в деревенском платке с мягким округлым лицом, рассказывала корреспонденту о том, что дочь, может быть, возьмет ее, но она, дескать, не очень-то просится, у дочери много своих забот.